Глава седьмая. «Что-то я не заметил возле склада репортеров», — нахмурился я. «Санитары и полицейские были. Вы с Никитой Сергеевичем тоже...» «Да, репортеров я там не помню», — согласился Жан Гаврилович. «А к чему ты клонишь?» «Сам подумай», — ответил я. «Тебя Стоцкий вызвал срочным звонком?» «Ну да. Я только Зотова успел набрать и сразу полетел к вам на Охту». Тогда как репортер успел узнать, куда ты едешь, да еще и прибыть вовремя. И в самом деле. Жан Гаврилович тоже нахмурился и потер небритый подбородок. Я быстро пробежал глазами статью. Она была под стать заголовку, хлесткая, броской и совершенно без доказательств. Автор строил разнообразные предположения, но ничего не утверждал. Видимо, чтобы не смогли притянуть к ответу за клевету. Мимоходом досталось и мне. Автор статьи подчеркнул, что на месте происшествия был знаменитый столичный оборотень и задал вопрос, что меня связывает с прусскими герцогинями. «Господа!» — раздраженно сказал полковник Шихин, который до этого момента терпеливо стоял возле своего стола. «Может быть, мы перейдем к делу?» «Прошу прощения, господин полковник», — кивнул ему Бердышев. «Присаживайтесь, барышня». Он пододвинул стул Алини. Я под тяжелым взглядом полковника усадил Полину. Только после этого Алексей Герасимович опустился на свой стул. «Итак», — сказал он, — «по вашей милости, девушке сложилась очень неприятная ситуация. Вы обманом поступили в имперское магическое училище, да еще и выдавали себя за одного человека, хотя учились вдвоем. И что теперь прикажете с вами делать?» — Господин полковник, — твердым голосом заговорила Алина, — приношу вам свои извинения за этот обман. Поступить так нас вынудила ситуация, о подробностях которой я не хочу говорить. — Вы старшая герцогиня, — безошибочно определил полковник. — Ваше имя Алина? — Да, господин полковник. Алина не вставая чуть наклонила голову. — Вы младшая, Полина. Полина молча кивнула. Даже сейчас на ее губах играла легкая улыбка. «Разбираться в причинах вашего поступка буду не я», — сказал Шихин. «Но я обязан сообщить вам, что вы не можете продолжать обучение в Имперском магическом училище под вымышленной фамилией». «Мы отчислены?» — Алина чуть приподняла бровь. Ее выдержке можно было позавидовать. «И этот вопрос, к сожалению, решаю не я». ответил Алексей Герасимович. «Сообщаю, что с сегодняшнего дня вам предоставляется официальный отпуск для решения ваших семейных дел. О результатах решения меня уведомят в соответствующем порядке». Думаю, полковник специально говорил таким казенным языком, чтобы показать, как он рассержен. «Благодарю вас, господин полковник», с достоинством ответила Алина и встала. Полковник немедленно поднялся со стула. «Теперь разберемся с вами, господин курсант», — зловеще сказал он мне. «Я и бровью не повел. Какого черта? У него в училище преподаватели выращивали дурь и нападали на курсантов, а я всего лишь навел здесь порядок. Признаться, я не очень верил в версию о темном проводнике», — сказал полковник Шихин. но теперь убедился, что вы были правы. отдельно благодарю вас за то, что вы своевременно пресекли деятельность арнольда Кирилловича и не позволили училищу стать притоном наркоторговли. Я щелкнул каблуками рад стараться господин полковник. Я не спрашиваю о том каким боком вы замешаны в дела герцогинь, но полагаю, что вам тоже требуется время чтобы все уладить. Поэтому вам сегодняшнего дня, Также предоставлен отпуск сроком на 10 дней. Считайте это выражением моей благодарности. Вот так. Все же полковник отличный мужик и понимает ситуацию. А что строгий, так должность у него такая. Я вас больше не задерживаю. Полковник поклонился Алине и Полине. А теперь во дворец, сказал Жан Гаврилович, когда мы вышли из кабинета начальника училища. Поедем на моей машине. Вашего Германа во дворец все равно не пустят. «Зачем?» — удивился я. Бердышев задумчиво посмотрел на меня. «Вообще-то тебе незачем», — неожиданно ответил он. «Император хочет видеть герцогинь прусских. Как я понимаю, будет расспрашивать их о причинах побега и дальнейших планах. Но я решил взять тебя с собой и предупредил об этом императора. Догадываешься, почему?» Я пожал плечами. Захочет сам объяснить, зачем я буду гадать. Я хочу, чтобы ты был под моим присмотром. Не знаю, чем закончится разговор императора с герцогинями прусскими. Может так получиться, что тебе не понравится предложение Его Величества, поэтому будет лучше, если ты сразу поучаствуешь в разговоре, а не полезешь ночью в императорскую спальню, скрежеща когтями по стенам Эрмитажа. Кроме того, у императора есть к тебе отдельный разговор». Вот так вот Костя. Завел себе герцогинь и расхлебывать связанные с этим проблемы. Я взглянул на серьезную Алину, потом на Полину, которая безмятежно улыбалась, и у меня потеплело на душе. «Ты знаком с императором, Костя?» — удивилась Полина. Я скромно кивнул. Приходилось встречаться. Алексей Николаевич приезжал к нам на воды. — сказала Алина, — и показался мне добродушным и умным. Но государственные интересы он наверняка ставит выше личных симпатий. — Вот именно! — подтвердил Бердышев, трогая с места свой внедорожник. — Поэтому на вашем месте я бы приготовился к тяжелому и неприятному разговору. — Умеешь ты успокоить, Жан Гаврилович, — хмыкнул я. — Герман все-таки поехал с нами. Видимо, у него тоже был приказ, который он выполнял. Жан Гаврилович что и дело поглядывал в боковое зеркало, наехавшую позади машину, и одобрительно щурился. «Давно вы знаете Германа?» — обратился он к сестрам. «С детства», — ответила Полина. «Герман — сын дедушкиного управляющего». «Хорошо, я проверю», — кивнул Бердышев. «Как вы понимаете, теперь обязанность охранять вас ложится на императорскую гвардию». Алина только молча поджала губы. Суть была понятна. Если с сестрами что-то случится в пределах Российской империи, империя будет виновата, по крайней мере, в глазах их родителей. А этого вполне достаточно, чтобы прусское герцогство откачнулось к Британии. Политика! Чёрт её побери! — Жан Гаврилович, — напомнил я, — мы не договорили про репортера. — Да, — кивнул Бердышев, — делай свои выводы. Снимок сделан не очень удачно, похоже, что в торопях. Тот, кто снимал, не хотел, чтобы его заметили. Я думаю, среди медиков или полицейских есть добровольный помощник прессы. Он сделал снимок сестер и передал его в газету. А там уже разобрались, что к чему. Хорошая версия. А почему ты не думаешь, что снимок сделали из засады? Возможно, при помощи телеобъектива. Тогда фотограф сделал бы несколько снимков и выбрал самый удачный. А так газете пришлось печатать то, что есть. Похоже, ты прав. Я просмотрю личные дела всех, кто был на вызове. Что-нибудь донайду. Да Есть способ проще, — улыбнулся я. Надо распустить слух, что знаменитый столичный оборотень очень разозлился на фотографа и взял его след. Пусть этот любитель остреньких фоток хорошенько испугается за свою жизнь. — А почему бы и нет? — ухмыльнулся Бердышев. К Эрмитажу мы подъехали со стороны набережной. Охрана уже ждала у ворот, и нас пропустили без задержки. Герман остался в машине любоваться осенней Невой и статую Александра Невского на стрелке Васильевского острова. Кстати, недавно я узнал, что альпинисты моют статую раз в месяц, не обращая внимания на погоду. Чёрт его знает, зачем мне нужна была эта информация, но она крепко засела у меня в голове. Один из охранников доложил о нашем прибытии. Из подъезда навстречу нам немедленно выбежал Померанцев. «Дамы, Николай Владимирович поклонился герцогиням. «Господа!» И пожал руки мне и Бердышеву. «Его Величество просил вас пройти в его кабинет». Из уважения герцогинем нас опять провели парадными залами дворца. Полина восхищенно крутила головой, то и дело подталкивая меня локтем и показывая особенно понравившуюся ей картину или статую. Алина шла с невозмутимым видом, изредка окидывая скучающим взглядом великолепное убранство дворца. Как и в прошлый раз, в каждом этаже дежурил один или два охранника. Они дружески кивали мне, но за автографами не подходили. Все-таки репутация кровожадного чудовища быстро тускнеет, если ее не поддерживать. Император не заставил нас ждать. Стоило нам войти в кабинет, как он появился из двери, которую скрывали портьеры. В прошлый раз я эту дверь даже не заметил. «Добрый день, сударыни!» Алексей Николаевич поклонился герцогиням. Алина и Полина присели в изящном реверансе. «Здравствуйте, господа!» Император сел за письменный стол и кивнул. «Прошу садиться. Итак, сегодня утром мне доложили, что герцогини прусские долгое время тайно проживают в Петербурге. Но теперь об этом стало известно всем. Скажу без преувеличений, скандал получился грандиозный. «Сударыня, ответьте!» Что заставило вас бежать из дома? Император старательно хмурился, изображая строгого старшего родственника, но я заметил, что его глаза блестят любопытством. Алина рассказала императору то же самое, что и мне, и закончила просьбой. «Я прошу вас позволить мне и сестре остаться в Петербурге и продолжить учебу». Император задумчиво барабанил пальцами по столу. «Безусловно, я не собираюсь отсылать вас домой насильно. Русские герцогини всегда желанные гости в Российской империи. Но что, если ваш отец потребует вашего возвращения? А он именно так и сделает. Мне доложили, что официальное письмо уже в пути. Кроме того, ваш отказ от свадьбы сильно осложнил отношение прусского герцогства с курфюрстом Бранденбурга, ведь вас сватали именно за его сына. Ага, вот оно что... Выходит, Калини подбивал клинья какой-то курфюрст. Если честно, никогда не понимал этот титул. И не герцог, и не король. Так, ни рыба, ни мясо. Вы получили хорошее образование, продолжал император. И наверняка понимаете, какие политические осложнения могут возникнуть. Если я откажу герцогу Прусскому в его просьбе вернуть вас, вся британская пресса разразится статьями о том. как Российская империя попирает независимость малых государств. Понятно. И в этом мире пресса специализируется на заказном вранье. Я и сам в этом убедился. Прямо сегодня утром. В таком случае разрешите нам уехать, решительно сказала Алина. Куда? В Испанию. Или еще дальше. В бывшие испанские колонии. Там никому не будет дела до каких-то прусских герцогинь. Император с досадой нахмурился. «Боюсь, это не поможет. Ни вам лично, ни политике Российской империи. Не говоря уже о том, что вы останетесь без защиты. И кто угодно сможет использовать вас в политических играх. Думаю, есть только один выход». «Какой?» — спросил Алина. «Я приглашу герцога Прусского в гости. Скажем, по случаю ежегодного парада». а вы постараетесь договориться с вашим отцом. Император наклонился вперед и чуть понизил голос. «Знаете, меня тоже не устраивает сын бранденбургского кюрфюста на прусском престоле. Но куда хуже, если это место займет ставленник английской короны. А если русской?» — неожиданно спросила Полина. До сих пор она молчала, не вмешиваясь в разговор. И ее вопрос заставил замолчать даже императора. А потом все почему-то посмотрели на меня. Император опомнился первым. Решать в любом случае будет ваш отец. А пока я обязан создать вам соответствующие условия для проживания. Слуги уже готовят малый зимний дворец. Подскажите адрес, куда послать за вашими вещами. Мы бы предпочли жить на ферме мастера Казимира. Вежливо, но твердо ответила Алина. Если, конечно, Константин не против. и все опять посмотрели на меня. «Я только за», — кивнул я. «А охрану обеспечит Големы и Герман. С ним мастер Казимир как-нибудь смирится, а вот гвардейцев он на ферму больше не пустит. Они ему в прошлый раз все грядки вытоптали». «Големы?» — удивился император. «Ничего не понимаю». Но тут же все понял и посмотрел на Жана Гавриловича. «Так вот, зачем ты его привез?» Вообще-то Жан Гаврилович привез меня за тем, чтобы я сразу мог высказать императору свои претензии, если мне не понравится его решение насчет герцогинь, а не подкарауливал его величество по темным углам столичных переулков в виде оборотня. Но решение император предложил отличное, по крайней мере, на мой взгляд. Он дал Алине и Полине максимум времени, чтобы уговорить своего родителя, да и сам наверняка не останется в стороне. Константин. «Прошу вас пройти за мной», — сказал император, поднимаясь из-за письменного стола. Он провел меня в ту самую дверь, которая была скрыта портьерами. За ней оказался еще один кабинет. Он был в несколько раз меньше парадного, всего с одним окном, которое выходило во внутренний двор. Но здесь прекрасно помещались небольшой стол с рабочим креслом, два мягких кресла для отдыха и небольшой столик между ними. На столике стояли фужеры и бутылки. «Выпьете что-нибудь?» — предложил император. «Я отрицательно покачал головой. Слишком рано, Ваше Величество». «Тогда кофе!» — решил император, подошел к кофеварке, которая ютилась в углу. «Вам с молоком?» Он сам сделал отличный капучино и показал мне на одно из кресел. «Жан Гаврилович и полковник Шихин доложили мне о том, что произошло в училище. Благодарю вас за принятые меры. Отдельно хочу сказать спасибо за то, что вы постарались оставить эту историю в тайне. Не ваша вина, что ничего не вышло. Император сделал глоток кофе и улыбнулся. Я собирался наградить вас на одном из приемов: собрать побольше придворных, устроить внушительное зрелище, чтобы все видели, как надо служить империи. Но время не терпит. Кстати, у вас есть какие-то просьбы? Сейчас самый подходящий момент. Император чуть прищурил глаза и насмешливо улыбнулся. «А я почему-то подумал, что последнюю просьбу обычно выполняют перед казнью. Ха, бред!» «Ну и какого черта еще ждать? Надо пользоваться благоприятной ситуацией. Я решительно кивнул. Есть, ваше величество, даже две. Во-первых, я прошу вас помочь герцогиням. По-настоящему. По-настоящему это как?» заинтересовался император. «Значит, наплевав на политику, если потребуется». «Возможно, вы ухудшите отношения с Пруссией, но зато совершите благородный поступок. А газеты подадут это так, как нужно, чтобы укрепить вашу власть». «Допустим». «А вторая просьба?» «Я прошу вас сохранить за Сергеем Стоцким титул графа». «Неожиданно», — удивился император. «Вы же с его отцом, именно с отцом, а не с Сергеем. Сергей совсем другой человек, в этом вы сможете убедиться сами». «Я понимаю, что вы ему не доверяете, но проверьте. Назначьте толкового опекуна над имуществом». «Я слышал, у него слабая матрица. Это создаст дополнительные сложности в защите графства». «Уже нет», — улыбнулся я. «Теперь его матрица достаточно сильная». «Это вы постарались?» — полюбопытствовал император. «Нет. Сергей попал под удар Мерлина во время нашей схватки». бросился защищать младшую герцогиню. Ему крепко досталось, но матрицы это пошло на пользу. Говорит, Истоцкий спас герцогиню прусскую. Жан Гаврилович сможет подтвердить? Что же, это меняет дело. По крайней мере, можно дать парню шанс. Спасибо, Ваше Величество. А что касается вашей первой просьбы, то у меня есть план. Я правильно понял, что у вас роман с наследницей прусского престола. Я скромно кивнул. «Что же, это возможность», — задумчиво сказал император. «Она может не сработать, но попробовать надо». «Что именно попробовать?» — спросил я. «Женить вас на наследнице прусского престола. Неужели вам самому не пришел в голову такой вариант? Осталось уговорить ее отца. Черт, мне только этого не хватало. Жениться ради интересов империи». «И чем это отличается от ситуации, в которую попала Алина?» «Да ничем!» «Мне кажется, вы ошибаетесь, ваше величество», сказал я, стараясь не взорваться. «Как минимум еще два человека могут быть против этой затеи». «И кто же?» спросил император. «Герцогиня прусская и я, а это уже ваши проблемы», неожиданно жестко сказал император. «Вы просите помощи? Так попробуйте помочь себе сами. Откажетесь, дело ваше». «Но чего тогда вы хотите от меня?» Император замолчал, делая вид, что сердится. «Но я понимал, что он просто дает мне время переварить его предложение». «В любом случае, я хочу отблагодарить вас за службу», — наконец сказал он. «Кстати, как ваша фамилия?» «Все забываюсь спросить». «Смирнов, ваше величество». Император поморщился. «Хорошая фамилия, но звучит скромно. Ничего». «У меня есть хороший вариант. Идемте». Он поставил чашку на стол и встал с кресла. «Я тоже поднялся». Мы вернулись в кабинет. Герцогини что-то оживленно обсуждали с Жаном Гавриловичем. Увидев императора, обе замолчали. «Дамы и господа», — торжественно сказал император. «Императорским указом за самоотверженную службу на благо империи дворянину Константину Смирнову присваивается титул графа Карельского». Указанный титул разрешается передавать по наследству и использовать вместо фамилии. Также я намереваюсь подарить графу малый зимний дворец, чтобы ему было где устраивать приемы. Ферма для этого не подходит. Теперь вы согласитесь переехать?